Эмилия так больше ни разу не видел. Странно. Полагаю, кроме меня, фактически никто не заметил его отсутствия. Вообще-то говоря, здесь у него особых друзей не было. Иногда по средам я возвращаюсь на цокольный этаж. Я один, и всё совсем по-другому. Стопка книг исчезла. Я знаю. Правда, явно гораздо печальнее. И как и всё остальное, Книги должны были просто-напросто оказаться в кузове большого грузовика, чтобы потом их измельчили в шредере. Но передо мной постоянно возникает картина. Уходя, Эмиль сам переработал книги. Он складывает их в громадный мусорный мешок и взваливает себе на плечи. У него даже получается засунуть туда все книжки, будто этот мусорный мешок бездонный. И улыбаясь, он уходит через маленькую заднюю дверь цокольного этажа.